н о в е л л а третья. Монна Нонна, находчивым ответом прекращает менее чем приличные шутки флорентийского епископа. Когда Помпинея окончила свою н о в е л л у и все очень похвалили ответ и щедрость чести, королеве заблагорассудилось, чтобы далее рассказывала Лауретта, которая и начала весело таким образом: милые дамы. Сначала Помпинея, а теперь Филомена очень верно коснулись и нашей малой умелости, и красот о с т р о г о слова. К этому нечего более возвращаться, разве к тому, что сказано было об остротах, о которых я хочу напомнить вам, что они по существу должны причинить такое укушение слушателю, как кусает овца, не как собака. Ибо если бы острота грызла, как собака, была бы не остротою, а бранью, вот это и сделали отлично и слова Мадонны Аретты и ответ ч и с т и Правда, если говорится в ответ и отвечающий кусает, как собака, ибо и он был наперед угрзён, как бы собакой, за это не надо упрекать, как бы то следовало, если бы того не случилось. Поэтому необходимо смотреть. Как и когда и кому, а также и где, говорят состроты. Так как некогда один наш п р и л а д мало принял этого внимания, то получил укушение не меньше того, какое сам учинил. Что и я хочу показать вам в короткой новелле. Когда епископом Флоренции был мессер Антонио Дорзо, достойный и умный п р и л а д Во Флоренцию прибыл некий каталонский дворянин по имени Дего де ла Ратта в качестве маршала короля Роберта. Будучи красивым собою и большим в о л о к и т о й он случайно в л е к с я одной из числа других флорентийских дам, очень красивой, приходившейся внучкой брату означенного епископа. Узнав, что ее муж, хотя из хорошего рода, был крайне скуп и человек дренной, Он сошелся с ним на том, что даст ему пятьсот флоринов золотом, а тот дозволит ему проспать одну ночь с его женой. Поэтому, приказав позолотить серебряные монеты в два сольда, бывшие тогда в обращении, проспав с его женой, хотя это было и против ее желания, отдал их ему. Когда потом все это узналось, д р я н н о м у мужу достался лишь урон и насмешки. А епископ, как человек умный, представился, будто обо всем этом ничего не знает. Так как епископ и маршал часто бывали вместе, случилось в Иванов день, что когда они ехали рядом верхом и увидели дам на улице, где совершается бег в запуски, епископ заметил одну молодую даму, которую унесла нынешняя чума по имени Монну Нонну Деи Пульчи. двоюродную сестру миссера о л е с и о Ринучи, которую вы все должно быть знали, ее-то тогда свежую и молодую, находчивую и решительную, незадолго перед тем вышедшую замуж в Порто-Сан-Пьеро, он и показал маршалу. Затем, когда был близко от нее, положил ему руки на плечо и сказал: "Нонна, как тебе это покажется? Уверена ли ты?" в том, что с ним совладаешь, но не показалось, что эти слова несколько задели ее честь и должны были запятнать ее во мнении тех, кто их слышал, а их было много. потому не за тем, чтобы смыть это пятно, а чтобы воздать ударом на удар, она тут же ответила: месьеры, может быть, он и не одолел бы меня, но я желала бы во всяком случае Чтобы деньги были настоящие, когда у с л ы х а л и эти слова маршал и епископ, почувствовали, что их одинаково укорили: одного как учинившего бесчестную проделку с внучкой брата епископа, другого как оскорбленного в лице внучки собственного брата. Не взглянув друг на друга, стыдясь, они молча удалились, ничего не ответив ей в тот день. Таким образом, молодой женщине за детой не непристойно было задеть и другого остроты.